Глава шестая. Новобранцы. Толпа росла с каждой минутой. Близ улицы Бильет к ней присоединился человек высокого роста с сидеющими волосами. Корфей Рак, Анжел Расс и Камфер тотчас заметили его суровую и решительную физиономию, но никто из них не знал его. Гаврош, занятый пением, свистом, гоготанием, прыганием, стучанием вставни лавок, рукояткой своего пистолета, без собачки – не обратил никакого внимания на этого человека. На улице Верери они прошли мимо жилища Курфирака. «Вот и отлично», — сказал Курфирак. «Я давеча забыл взять свой кошелек из дома и потерял шляпу». Он вышел из рядов, поспешно бросился в свою квартиру и взял там кошелек и старую шляпу. Кроме того, он захватил и довольно большой квадратный ящик, величиной с большой чемодан. Когда он бегом спускался назад с лестницы, его окликнула превратница господин декуфий рак превратница как вас зовут спросил он остановившись женщина опешила вы же знаете что меня зовут тетушкой вивен сказала она ну так если вы еще раз назовете меня господин декуфи рак то и я буду называть вас тетушкой дввен теперь говорите в чем дело что случилось тут кто то желает вас видеть кто именно «Не знаю». «А где?» «В моей сторожке «Ах, черт его возьми!» воскликнул Курфирак. «Он ждет вас уже более часа», продолжала привратница. В это время из сторожки вышел субъект, похожий на молодого мастерового, маленький, худой, бледный, в веснушках, одетые в дырявую блузу и плисовые панталоны с заплатками. Незнакомец, напоминавший переодетую девушку, подошел к Курфираку и проговорил совершенно женским голосом. «Нельзя ли мне видеть господина Мариуса? Его нет дома. А будет он сегодня вечером? Не знаю. Что касается меня, то я не вернусь», — добавил Курфирак. Юноша пристально на него взглянул и спросил. «Почему?» «Так нужно». «А куда вы идете?» «Тебе что за дело?» «Хотите, и я тоже пойду туда». «Я иду на баррикады. Хотите, и я тоже пойду туда?» «Как хочешь», — ответил Курфирак, — «улица свободна, мостовая существует для всех». И он со всех ног бросился догонять товарищей. Догнав их, он одному из них вручил сундучок. Только через четверть часа он заметил, что молодой незнакомец действительно следует за ними. «Толпа не всегда может идти туда, куда хочет». Мы уже говорили, что ее часто точно уносит порывом ветра. Она миновала Сен-Мэри и, сама не зная как, очутилась на улице Сен-Дени.